Город богачей и вечного лета. 15 февраля 1970 года Мейерландский поселился в гостинице Хилтон в 993 номере. В его упоучаили, но ему удавалось уклоняться от встреч с ними. Он прилетел не сам. В одном из номеров отеля Хилтон разместился и его юрист Консэлт Морис Затем в Хилтоне объявились остальные гости из Соединенных Штатов и Канады. Прошел вслух, что американская мафия собралась в мексиканском городе Акапулька на съезд. Но доказать это тогда никому не удалось. Будучи в Акапульке, я искал очевидцев тех событий, но никто из служащих Хилтона ничего не помнил. Нет, сеньор были обычные гости. Иногда сидели на террасе, иногда в баре, весело проводили время, а однажды всей компанией выехали к морю. Но ведь так делают все. Стена молчания. Позднее, намного позднее, удалось установить детали. Согласно записям книги посетителей, мы ирландский жил в номере номер 993 с 15 по 28 февраля 1970 года. Каждый день его ожидала машина с местным регистрационным номером, и шофер в евреи отвозил его на расположенную рядом с отелем Виру, куда он быстрее бы подбирался пешком. Незадолго до описанных событий эту виллу купил канадский подданный либо Беркович. У него и собирались каждый день несколько ничем не примечательных мужчин. Они обсуждали торговые дела, касающиеся Игорнтомов в Лас-Вегасе, на Багамских островах, а также в Лондоне, Монте-Карло и Сан-Ремо. В то время доход синдиката составлял 40 миллиардов долларов в год. Мафия зарабатывала больше, чем гигантские промышленные корпорации а Мейрланский ведал финансами синдиката. Ланский умел делать деньги. Лишившись своей золотой жилы на Кубе, он перенес сферу своих интересов на Багамские острова, расположенные недалеко от Флориды. Утверждают, что во времена правления губернатора Сэра Стакхард Сенса в этой британской колонии продавалось все, включая высокие костяной стейки. Сюда мы, ирландцы, оставались, как всегда в тени. и отправил своего курьера у Олиса Гросса, скупившего обширные земельные участки за смехотворную цену, неполный доллар за 10 гектаров, и за взятку, получившего разрешение держать казино. Так было основано торговое общество Musing's Bogans Ltd. директором которого стал сам сэр Стефорд Стэнс. За это ему выплатили единовременное вознаграждение в 2 миллиона долларов. Затем и другой высокопоставленный государственный чиновник Рональд Саймонс получил от нового общества солидную взятку. Для Лански подобная щедрость окупилась сторицей. Багамские острова давали прибыль в десятки миллионов. Сюда прилетали игроки не только из Соединенных Штатов, как и когда-то на Кубу, но и из Европы, и даже Австралии. Nassau стал модным городом, куда съезжались сливки общества со всего мира. Все играли, и все проигрывали. Один только Мерланский выигрывал по всем статьям. Он получал миллионы и заботился о том, чтобы деньги делали еще больше деньги. Похоже, что он не доверял ни местным банкам, ни американским. Курьер возил доллары в Ружиневым регулярно вылетал с двумя чемоданами из аэропорта Уинтерфилл. И выручку в кадло вырочка казино, незакодированный текущий счет в Женевском банке International Credit. Паролем к сейфу услышало слово барс, означающее не только медведь, но и «шулер» или биржевой спекулянт. Банк принадлежал Тиберо Розенбауму, банкиру еврейской мафии, представлявшему в Европе интересы американского синдиката преступных Полученные незаконным путем доллары поступали на банковский счет, чтобы в скором времени уже отмытыми объявиться на другом конце земли. Полиция счтно пыталась найти доказательства. Во время пребывания Ланского в Капулька она также потерпела неудачу. В один прекрасный день меня посетили трое полицейских, вспоминал Ланский. Они постучали в дверь номера и заявили, что расследуют обстоятельства похищения какой-то картины из музея в Мехико. Мактута сообщил, что я к этому причастен. Они обыскали номер и весь багаж, но не нашли ничего компрометирующего. Мэрланский был столь опытен, что имел при себе лишь личные вещи. Когда 5 марта он прилетел в Майами Питч, то в аэропорту был произведён досмотр всех его чемоданов. Искали наркотики, но нашли только лекарство донатал, которые ланский прописал врач. Через несколько дней его все таки арестовали. Но судья вынужден был отклонить обвинение из-за недостатка улик и освободить его из-под стражи. Еще в пятидесятые годы агенты ФБР пытались пролить свет на загадочную жизнь и преступление крестного отца мафии. Но многого им узнать не удалось. Тогда они подошли к проблеме с другой стороны, начали изучать обстоятельства, при которых ему было предоставлено американское гражданство, и нашли зацепку. Лански, стремясь обрести законное гражданство, в судимости. В молодости он несколько раз попадал за решетку, но его всегда быстро освобождали. Участвовал в уличных боях гангстеров. Но 6 марта 1928 года был обвинен в совершении убийства. Донес на него Джон Баррет за нанесенные тяжелые телесные повреждения. Это случилось на Пирушке, закончившейся перестрелкой. Жертвы стал Дэниел Фрэнсис Ахерн, которого застрелил неизвестный преступник, а Барта пригласили прокатиться, после чего его доставили прямо в больницу. Наемный убийца Пит Бендер дружок Ахерна утверждал, что стреляли Сикил и Ланский. Через несколько дней после этого Бендер бесследно исчез. 9 марта Лански обвинили в попытке убийства, и в качестве главного свидетеля вызвали Джона Баррета, который, однако, отказался давать показания. Труф Бендера не нашли, поэтому судебный процесс против Лански был остановлен. После войны он пристал перед большим судом присяжных. Граста Броат по обвинению в распространении азартных игр в клубе Бакема. На суде было установлено, что клуб принадлежит брату Мейера Джеку. Он был ошпождён, а Джеку назначили штраф в 1000 долларов. Самое серьезное наказание он отбывал в 1952 году. Вместе с джостстейчером Иванов и обвинили в содержании подпольного и горного дома. На этот раз под прикрытием вывески ресторана Rochet Inn в окрестностях Старого Доги. Стейчеру присудили штраф в тысяч долларов и год тюремного заключения условно. Аланский отправился на решетку. Его выпустили 21 июля 1953 года, и он переселился из Нью-Йорка во Флориду. Еще в 1950 году инспекторы налогового управления попытались обвинить Лански в неуплате налогов. Дежур Сольфина, изучив перемещение капитала в счету Лански в мэнифакчура Страсбанк нью йорке выяснил, что на его счет поступали а затем были выплачены крупные суммы но мерлан заявил ревизору что это были выигрыши или комиссионные